Глава 17. Виктория Вилдберн. Стоило выбраться из ванной и просушить волосы, как заявила себе мой кристалл связи. Курт. Странно, что ему нужно? Быстро закутавшись в халат, я ответила на вызов. Над артефактом появилась проекция лица Курта. Светлые волосы собраны в небрежный хвост. Несколько пряди спадали на лоб, скользя по носу с легкой горбинкой. Привет, Виктория! зеленые глаза просияли, словно от радости. Привет, спокойно ответила я, хотя все еще пребывала в недоумении. Курт города стоял на первом месте моих жизненных разочарований. Даже Римус не сумел сдвинуть его своей изменной с моей подругой. Наверное, потому что в его случае все же было влечение и даже чувство. Мы встретились случайно. По крайней мере, на тот момент и я так думала. Он с друзьями катался на раннах, предложил и мне. Я согласилась. Просто провела интересный вечер с новыми знакомыми. Но Курт мне понравился. Лукавый, таинственный, обходительный. Он не мог не заинтриговать а его аромат стал решающим моментом в вопросе продолжения общения. Мы временами встречались, катались на раннах, общались. Ничего предосудительного, просто дружеские посиделки. У меня не сложились крепкие дружеские отношения в Академии. Передо мной заискивали, хотели приблизиться к сильному роду. А Курту и его друзьям было плевать, из какой я семьи. По крайней мере, так казалось. И я сама не заметила, как начала чаще думать о нем, замирать под действием его взгляда, тянуться к нему и сгорать от стыда. Ведь должна была думать только о женихе, а не о простом человеке, с которым у нас нет будущего. Однажды Курт попытался меня поцеловать. И я так перенервничала, что вся застыла, словно ледышка, и почти ничего не чувствовала. Тогда и решила окончательно, что чувственная сторона жизни не про меня. А оказалось, дело просто во внутренних барьерах. Ведь я была близка к измене. Пусть между мной и Римусом не сформировалась любовная связь, но мы планировали вступить в брак. Следом все окончательно сломалось. Выяснилось, что Курт вовсе не человек, а полукровка. Его похитили и использовали в своих целях. Он должен был познакомиться со мной, подружиться и начать осторожно накачивать наркотиками, чтобы сотворить послушную марионетку в роду Вилсберн. Если бы не Джослин, не знаю, как бы выбралась из этой истории. Конечно, Курта оправдали, сделали из него невольную жертву обстоятельств. Он даже поступил на учебу в академию, но прошлое расположение к нему как отрезало. Я продолжала общаться с ним по настоянию отца, чтобы не портить отношения с его родом. Картер, как и я, не особо верил в его невиновность, потому советовал мне не выказывать негатив, а присматриваться и быть настороже. «Я долго думал», — заговорил Курт, возвращая меня мыслями в настоящее. «О чем?» — поторопила его я. «О нас. О том, что не случилось». «Выдохнул он. Ты ведь вступила в брак?» «Да». «Но он временный, всего на полгода. Это из-за меня?» — выпалил он вдруг, введя меня в ступор. В мыслях взорвался целый вал догадок. «Как он узнал про условия брачного договора?» «После развода ты сможешь вступить в брак с полукровкой. Со мной», — улыбнулся он. Чуть лукаво, чарующе, как раньше. Только теперь эта улыбка вызывала раздражение. Не понимаю, чего я помотала головой, возвращая себе самообладание. «Курт, я не дома. Это разговор не для артефакта». «Да, конечно. Увидимся в академии». «Увидимся», — кивнула я и перервала вызов. Медленно выдохнула, собираясь с мыслями. В первый момент хотелось на него наорать за глупые вопросы. Но хорошо, что сдержалась. Странно все это. Он действительно продолжал проявлять ко мне интерес после поступления в Академию. Я была с ним вежлива, и, возможно, он принял мое поведение за ответные чувства. Либо это новая попытка забраться мне в сердце. Как-то же он выяснил про условия договора. Документ у гранта, Общались мы только в его квартире. Но я разговаривала с Картером по артефакту сразу после заключения брака. Он был очень зол, и пришлось рассказать ему про временность этого решения. Только я уверена, что ставила сферу безмолвия. Правда, сейчас забыла. Может, и тогда запамятовала. Сомнений была масса, но я решила перестраховаться и набрала Картера. Только на этот раз поставила сферу безмолвия. Что случилось? Артефакт показал помятое лицо Ланкастера, выглядывающее из-под подушки. Светлые волосы в беспорядке, под зелеными глазами следы недосыпа. Я так удивилась, что приоткрыла рот. «Ты спишь?» — проблеяла, пребывая в полнейшем шоке. Картер — один из лучших друзей Итана а по совместительству блестящий следователь. Ироничный, неунывающий, слишком принципиально, чтобы чувствовать себя в общении с ним свободно. А еще он чрезмерно ответственный и буквально живет на работе. Потому было так странно видеть его в кровати в предобеденное время, пусть сегодня и выходной. «Поздно лег», — зазевал он. «Так что случилось?» Со мной Курт связался, откуда-то узнал, что брак временный, и решил, что это из-за него, чтобы мы были вместе. «Бедняга влюблен в тебя», — саркастически предположил Картер. Изображение перевернулось, видимо, потому что он сел. Мелькнула обстановка его квартиры. И оказалось, что он спал в форменной рубашке, да и выглядел невероятно помятым. Раздался звон стекла. «Ты пил?» — предположила я. «Немного». Он устало растер веки пальцами. Смерть Титана ударила по всем нам. Никогда не думала, что увижу всегда собранного и безупречного следователя с похмелья. Но дело не в чувствах Курта. Я не понимаю, как он узнал про условия брачного договора. Не помнишь, когда я тебе про них рассказывала? «Сфера была», — кивнул Ланкастер. «Похоже, твой дружок обладает навыками прослушки». «Он не мой дружок», — пробурчала я. «В любом случае, очень интересно». «Правильно сделала, что сообщила». Картер вновь зевнул. «Что-то мне подсказывает, что ты не у родителей». «Решила добить меня с утра новостью о том, что спишь с Шейном?» «Мы ты. Итон бы не одобрил. Покачал головой он, а сердце болезненно заныло. «Итана больше нет, а мне надо думать о...» «Я помню о причинах», — поморщился Картер. «Но набить морду шейну все же хочется. Вот это Итан бы одобрил», — криво усмехнулся. Я вспыхнула и одновременно почувствовала горечь. Картер заботился обо мне как брат когда-то. «Охрана дежурит при тебе». «Контакты не потеряла? Если захочешь уехать, они заберут». «Не захочу. Все в порядке, Картер». «Если бы», — поморщился он. Джослин официально заявила, что намерена взять дворец. «Скоро в столицу будет неспокойно. Тебя бы отослать подальше. Помимо всего прочего, ты рычаг давления на нее. Но ты снова откажешься». «Откажусь», — согласилась я. Хотя душу скребло беспокойство. О такой опасности я еще не думала. Она ведь действительно есть. Мы Джослин лучшей подруги, да и вряд ли ей позволят жертвовать собой ради меня. Но она добрая. Ей так нелегко после смерти любимого, чтобы добавлять новый груз на сердце. «Ладно, иди к своему мужу». Картер весело сморщил нос. Мне тоже надо бы собраться. Береги себя. Надо бы, хмыкнул он, ты тоже. Грустный обмен взглядами, я первая прервала сеанс связи. Сердце мучительно ныло. Яркая ночь заставила забыть о моей потере и проблемах. Но они вернулись вновь. Я медленно покинула ванную, а в коридоре столкнулась с Шейном. В отличие от меня, он уже привел себя в порядок. Волосы собрал в тугой хвост, переоделся в синий костюм с голубой рубашкой под ним. Выглядел вполне свежим, если не считать следов недосыпа на лице. А вот глаза снова сделались колючими, какими-то отчужденными. «Я передумал», — заявил он резко. «Поеду к родным один». «Что-то случилось?» «Нет, я только недавно представлял им Джослин». Теперь приведу тебя. Это будет неуместно. Но мы женаты, пролепетала я, испытывая все большую растерянность. Временно, если ты забыла. Ухмыльнулся он правым уголком губ. Только глаза все еще смотрели холодно. Не понимаю. Я же представила тебя. Ты желала наврать родителям. Я пошел тебе навстречу. И ты даже приятно меня отблагодарила но врать моим родителям будет уже слишком. Но вчера мне казалось, ты говорил, и ночью. Что, Виктория? Темные брови приподнялись в саркастическом выражении. Я сделал то, что ты хотела. И ты продемонстрировала мне, что будет за хорошее отношение. Разве не так? Нет, ночью мне чудилось, происходит нечто большее. Вот только как оказалось, Шейн воспринимал иначе. Или специально хотел ударить побольнее за обман. Посмотреть, как я бледнею и блею, словно плаксивая девчонка. Поэтому согласиться с его выводами будет неправильно. «Ты ошибся», — холодно ответила я, и он чуть нахмурился. В груди вспыхнула сила, обдавая душу ледяными порывами такими родными и близкими, что мне даже удалось растянуть губы в сухой улыбке. Но все не зря. Инициация прошла успешно. Аура расширилась. Снова пойдут слухи, но мне не привыкать. Я обошла его, двинувшись в сторону спальни, чтобы переодеться. Тогда поезжай к родным, а я разберусь. Квартира в твоем распоряжении. Он удержал меня за плечо. «Вернусь после обеда, и можно будет продолжить». Я остановилась, глядя перед собой. На ресницах снежинками застывали слезы. Он поставил меня на ступень ниже девушки, которая даже не была его невестой, а мой первый раз с мужчиной, а теперь делал предложение, словно шлюхи. Хотелось просто накричать, но это бы означало, что он добрался до моих чувств и сумел меня ранить. «Хорошо, я буду ждать», — равнодушно отозвалась, я, дернув плечом, и вошла в спальню. Шейн почти с минуту простоял в коридоре, потом направился на кухню. Часто заморгав, я медленно выдохнула, замораживая эмоции, и принялась одеваться. Потом связалась с охраной и бесшумно покинула квартиру. «Магмобиль» уже ожидал меня на подъездной дорожке. «Куда едем, миссис Вилберн?» — осведомился грубый на вид водитель. Судя по комплекции, и ауре, женец. Как и его напарник, сидящий на пассажирском кресле. В академию. Шейн показался у входа в здание, заозирался, похоже, в поисках меня. Машина тронулась. Вновь заморозив слезы на ресницах, я откинулась на спинку сиденья. И присмотрелась к Ауре. Постепенно расширяется. Надо бы поддержать внезапный рост. Пожалуй, поищу еще парочку ледяных кристаллов. Может, они помогут превратить любовное разочарование в горстку льда?